Алексей Доронин. Игры Демиургов. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Сначала был полет через темноту и сразу слепящий белый свет. Потом вернулись ощущения... И первым было чувство неровности поверхности, на которой он лежал. Ни полы, ни ковер, почва и трава. Затем он почувствовал, что его настойчиво трясут. Следом в сознании ворвались запахи, дымы луговых трав, коровьих лепешек. А еще голос повторявший. «Вставайте, сударь, они идут!» Язык был незнаком, но смысл фразы понятен. Последним проснулся разум и взорвался криком. «Куда я, черт возьми, попал? Они идут!» – повторил незнакомец. Одет он был, как участник исторической реконструкции. Рубаха из домотканого полотна, штаны из мешковины и грубые башмаки. В глазах неподдельный страх. «Кто они?» – переспросил пришелец. Крестьянин посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Известно кто! Сипняги! Бегите, сударя, то живье в котле сварят, или кожу снимут, или разорвут!» И он побежал догонять уходящие телеги. Это был чужой мир. Все вроде тоже да не то, и солнце темнее, почти оранжевое, видимо, другого спектрального класса, и облака другой формы и травы в степи другие, для которых латинских названий явно нет. Андрей вспомнил вчерашний день, он отбыл положенное время в офисе, вернулся на метро, поднялся на лифте в съемную однушку, покормил кота, сварил пельмени, умял их в момент, потом сделал десяток бутербродов, согрел термос кофе и присел за компьютер. Немного посидел в Фейсбуке и Вконтакте, затем прошелся по вкладкам браузера, зайдя на свои любимые политические форумы. Сперва зашел в один аккаунт и с рашкой-квадратным ватником на аватарке вдоволь потроллил патриотов, наступая им на любимые мозоли. «Ну давай, тупое животное, напиши мне на южнокорейском компьютере через американский интернет, как хорошо работалось в ГУЛАГе и как клево жить в КНДР». Потом перелогинился и уже с Берией на аватарке вдоволь покидался какашками в либералов, изображая себя упертого патриота. Ну чё, тварь белоленточный, опять на ваш марш миллионов всего 100 человек пришло. Мы данутые доскакались, и вы доскачетесь! Прочитал эхо Москвы и тупичок гоблина, потом открыл YouTube, потом Instagram, поставил лайки возле фотографий красивым девушкам, оставил кучу стандартных комментов. Потом добрался до Всемирной циклопедии, и на ней уже завис долго было за полночь. Когда тебе 32 года, а ты не женат, нет ничего необычного, что ты в который раз засыпаешь, читая про династию Габсбургов, про анатомию удильщика и про термоядерный синтез. Так он и заснул в любимом кресле. Или нет? Все-таки добрался до холостяцкого дивана, а последние лайки ставил со смартфона лежа? Главное, он проснулся уже здесь. Не было светящегося портала и других приемчиков из книг про попаданцев. В Андрея не ударяла молния, и он точно не погибал под колесами автомобиля. Разве что в эпицентре ядерного взрыва, но это фантастика. Или от микроинсульта с отрывом тромба, вызванного хроническим недосыпом. Но об этом лучше не думать. Воздух пах иначе, солнце светило по-другому, птицы на деревьях были не такие, как в средней полосе России, а на пригорке стояла фигура, закутанная в плащ. «Приветствую тебя, гость из иных миров. Я Абу Бекар, Великий Маг». Имя почти как у главаря террористов. Пронеслось в голове у Андрея. «Здравствуй, о Великий Маг!» Сказал он, с трудом сдержав глупую улыбку. Где я? Название нашего мира в переводе на ваш язык тоже звучит как «Земля». Я почувствовал прокол небесной сферы и устремился сюда, опасаясь встретить иных пришельцев. Но ты не из нашего мира, я это чувствую. Верно, не из вашего. Откуда вы знаете мой язык? «Я читаю твой разум, как открытую книгу, и вижу в твоей голове много странного». Мак смотрел на Андрея с удивлением. «Сюда порой попадают существа из других миров нашей цепочки, но ты...» «С другого уровня. За всю историю гости из вашего мира бывали у нас считанные разы». Андрей не очень понял, что значит «с другого уровня», но чувствовал тревогу. «Можете вы послать меня обратно?» «Нет, на это не хватит всей магической энергии моего мира. Остается только ждать. Если моя теория верна, ошибку исправят, и тебя вернут на место». Фейспалм, как говорится, он может застрять тут надолго, В грязном средневековье, хоть и с магией, да еще посреди кровавой войны. «Кто же меня вернет?» – переспросил Андрей с опаской, поглядывая на тучу на горизонте, которая так напугала крестьянина. «Кто-то из моего мира?» «Не из твоего, а из того, который над вами. Это же их ошибка». «Наверное, он имеет в виду богов?» – подумал Андрей. «Блин». Не читать же ему лекцию о научном атеизме. Пусть пребывает в своих заблуждениях замшилый старика. И как вы думаете, когда меня вернут на место? Не могу знать. Может, завтра, а может, никогда. Последний пришелец из вашего мира живет здесь до сих пор. Даже женился на лесной дриаде. «Правда, воеводы из него не получилось, но в тебе я вижу искру магического таланта. Ты мог бы послужить империи. Как видишь, сейчас идет война. Степные варвары и непокорные племена атакуют нашу державу, а из порталов и с моря идут и вовсе незнакомые твари». Тут маг лукаво улыбнулся. Хотя, наверное, в вашем мире мужчины отвыкли держать меч. Он знал, на какие кнопки давить. «Да ну вас к дьяволу! Там, откуда я прибыл, творится такое, что ваши разборки нам как детский утренник. Сам я не служил, но много читал про средневековое оружие и тактику. Могу быть и магом, и командиром». «Посмотрим». Абу Беккер сомнением оглядел наряд попаданца. Только сейчас до Андрея дошло, что он по-прежнему в мятых брюках, свитере и тапках. «Для начала я должен перенести тебя в безопасное место». И он указал на клубящуюся на горизонте пыль. Из нее уже вырисовывались фигурки конных воинов. Приглядевшись, Андрей с ужасом понял, что это кентавры. И были их тысячи. Степь гудела от ударов копыт. Макс сделал несколько пасов, и новая слепящая вспышка охватила Андрея. Исчезла и степи кентавры, а он упал с небольшой высоты прямо на булыжную мостовую в центре многолюдного города. Имперская столица была похожа на смесь Древнего Рима и городов Европы времен крестовых походов. Дворцы из белого мрамора соседствовали с фортами из грубо оттесанных камней. Всюду стояли статуи то ли местных божеств, то ли древних правителей. Пахло, как и в любом городе средневековья, не очень. Острая толпа на улицах включала, помимо людей, существ, не относящихся ни к одной из человеческих рас. «Матерь честная, да у меня уши, как у героев Линейдж!» – чуть не вскрикнул Андрей, увидев отражение в луже. Действительно, внешность его изменилась. Кожа потемнела, волосы стали почти черные, и уши вытянулись. Одет он был теперь по местной моде, в доспехе из незнакомого желтого металла с поножами и наручами. Еще при нем был посох с каменным набалдашником, а в кошеле на поясе нашли золотые монеты. Маг не пожадничал. Неподалеку находилась таверна голодный циклоп. Способность понимать местные буквы руны Андрей тоже получил. В этой харчевне пахло неважнецки, но пиво было лучше, чем в пятерочке. В полутемном зале только и было разговоров, что про дерзкую выходку степных полуорков, которые ночью прокрались по подземным тоннелям и захватили часть центра столицы. К счастью, немытых дикарей выбили оттуда, но передовые отряды степняков были уже в двух днях пути от сердца империи. Войска Ее Величества Императрицы сражались как львы, но медленно отступали под ударами превосходящих сил. Как и у любого феодального государства, у Империи не было единой армии, только сборная солянка из дружин боевых кланов, да небольшой корпус имперской стражи. Некоторые кланы были огромные и контролировали целые провинции, другие худо-бедно обороняли одну-две шахты или лесопилки от набегов дикарей. Зная историю Земли, Андрей подумал, что когда-нибудь их конфликты империи дорого обойдутся. Но пока до этого было далеко, пока надо выиграть войну. «Да что я за чушь несу?» – оборвал он себя. «Какое мне дело? Мне надо вернуться домой туда, где есть душ, холодильник и интернет». А еще у него появилась одна догадка относительно природы этого мира, но она нуждалась в проверке. Тут же рядом за углом в шатре шел прием добровольцев ополчения и кучка героев, в которой выделялся огромный варвар, похожий на Конона. Низкорослый гном с топором и симпатичная магесса вуале устремились туда. Но Андрей не торопился. Это всегда успеется. Подозреваю, что убить меня здесь нельзя. Инстинкт самосохранения пропал, хотя обычно он у меня сильный. Сейчас, наоборот, хочется вперед и на врага. Вдруг это будет не смерть, а возвращение? Но этот вариант оставим на крайний случай. Наевшись, хотя и не ощутив вкуса еды, он покинул заведение. И быстро понял, что его подозрение было попаданием в десятку. Улицы словно не пускали в некоторые районы. Он мог подойти к императорскому дворцу, к турнирной арене. Нескольким зданиям гильдии сходить в район мастерских, но в остальные уголки города ноги отказывались его нести, будто невидимая стена держала. Еще он заметил, что лица у людей и не людей на улице хоть и отличаются, но скроены по одному шаблону. Внезапно все детали головоломки сложились. Эврика, блин, это не средневековье, это игра! Стоило ему об этом подумать, как мир начал распадаться на отдельные объекты анимации, а вскоре он понял, что может разглядеть даже пиксели. Опустился мрак, и в который раз все вокруг Андрея исчезло. В темноте он услышал голос старого знакомого. «Я тебе не рассказал, потому что хотел, чтобы ты дошел до этого сам». Голос мага казался усталым. «Мне хорошо известно о связи наших миров. Когда я сказал, что ты из мира верхнего уровня, я имел в виду не уровень развития, а происхождение. Есть такие игрушки, деревянные башки, один вкладывается в другой, а в тот еще один». «Матрешка», — подумал Андрей. «Да, это вы нас породили», — продолжал великий маг. «И много еще кого». А ведь и правда, подумал Андрей. Варкрафт, герои всякие, танки, корейские игры, где бабы в бронеливчиках, еще в соцсетях игрушек тьма. И это только онлайн, а однопользовательские, их море, сотни тысяч, может миллион. И это все миры? Но... Подожди, господин Абу Абубекар, в этой игре, где мы сейчас находимся, игровой мир очень статичный. Алгоритмы простейшие, это даже не псевдооткрытая вселенная, это примитив. Как вы можете быть живыми и мыслить? Так же, как дуб вырастает из желудя, так же, как голем обретает разум. Ну, допустим, вы живые, но вы искусственные, а мы на Земле настоящие. У вас здесь игровой процесс ограничен программно, рамками сценария. «А на земле куда хочешь, туда иди!» «Куда хочешь?» – усмехнулся маг. «А ты можешь стать в своем мире верховным правителем или великим воином или колдуном?» «То есть президентом или чемпионом мира по боксу или нобелевским лауреатом?» «Нет», – подумал Андрей. Меня даже начальником отдела, который год не ставят, не говоря уже о колдунстве. И поехать не могу, куда хочу, и вещи не могу купить, какие хочется. Все это очень занятно, господин Аль-Багдади». Андрей постарался, чтобы голос звучал бодро, но мрак вокруг уже пугал. «Чувак по имени Ник Бостром с тобой бы согласился, но я нашел в твоей логике нестыковку, доказывающую, что мы не такие, как вы». У вас тут что ни день, то катаклизмы, заговоры, восстания. А земная жизнь для среднего планктона однообразно до зубной боли. Работа, дом, работа. Войны — это где-то далеко. Если бы я был пользователем игры в себя, я бы на второй день потребовал от создателей вернуть мне деньги. И они бы ничего тебе не вернули. Потому что ты не игрок, а кукла на ниточках. Мак, видимо, хотел сказать «персонаж», но этого слова в их языке не было. «Скучно тебе?» – усмехнулся он. «А ты не думал, что переломные события вот-вот начнутся и у вас?» «Нет уж, спасибо, я пас. А что это за трезвон?» И в этот момент расселась тьма, исчез голос. Андрей понял, что лежит на диване, звенит будильник. За окном давно расцвело, в кухне мяукает кот. «Вот это сон! Меньше надо ночами сидеть, а то в Кащенко попаду, ёксель-моксель!» Уже 6.50, а 8.30 ему надо быть на другом конце Москвы. Андрей, успокоившись, пошел в ванную и вдруг почувствовал странность, царапнувшую восприятие. Полотенце не синее, как вчера, зеленое с другим рисунком, и дверной проем в коридоре стал пошире. И деревья за окном растут по-другому, давая больше света». Похоже, пока он спал, у реальности переустанавливался флеш. Заметят ли это другие? Вряд ли. Их мозги отредактировали вместе с ландшафтом, а его забыли. Поправьте глюки, админы, или это не бака, а фича? В любом случае, я никому не скажу, мне никто не поверит. Скажут, забористая травка. Мысль, что если сейчас включить телевизор, там будет президентом Леха Навальный, он отогнал. Таких серьезных правок в программу мира матрешки демиурги вносить бы не стали. Интересно, кто они? Люди? Или мыслящие растения? А может, разумные плазмоиды на орбите газового гиганта или обитатели черной дыры? Вряд ли. Мне бы было неинтересно играть за разумного паука. Они должны быть на нас похожи, вернее, когда-то давно были, миллиарды лет назад. И их мир мог иметь сходные физические свойства, потом они создали искусственный интеллект или усилили свой до предела. И часть, малая часть их превратилась в непостижимых сверхсуществ и покинула привычный мир, уйдя в другое измерение, в другую мегагалактику, чтобы жить там своей непостижимой жизнью высшего, но чуждого разума. А большинство прекратили эволюцию на стадии Homo ludens, человека играющего. Зачем подниматься выше, в холодную пустоту, если наивысшее удовольствие можно получить на этом уровне? Вечные игроки, обладающие сверхсилой и сверхразумом, но с человеческими интересами. Использующие свои возможности для развлечения длиной возраст Вселенной до самого распада ткани времени пространства. За время, которое у них было, за миллиарды лет они наштамповали триллионы, дециллионы миров, и виртуальных, и материальных, с любыми параметрами. И вот скажи мне, американец, как говорил Данила Багров from Moscow, скажи мне, человек разумный, какова вероятность того, что Земля есть изначальный мир, а не одно из этих творений, мизерное. Один к десяти в бесконечной степени. Думай об этом и не зазнавайся. Вполне возможно, что ты персонаж чужой онлайн-игры, и тебе назначена в ней своя роль. Не надо смеяться над верующими, они могут оказаться правы. Вдруг в этой симуляции предусмотрено и посмертное существование? Ведь она создана явно с упором на зрелищность, а не на реализм. И кто угадает фантазии ее создателей? Если это так, то бояться надо одного – не атомных войн и не падения метеорита. А того, что игра надоест им и будет заброшена игроками и создателями. Тогда не будет ни обновлений, ни патчей, а только глюки, сбои и неизбежные отключения. Закрывая дверь квартиры, Андрей мысленно прочитал на себя заклинание ускорения, чтобы быстрее добраться до метро и не опоздать на работу. Это уже не раз помогало ему. Февраль 2016 года. Необходимые примечания. Герои войны и денег. Это популярная браузерная игра, созданная фанатами компьютерной игры «Герои меча и магии 5». В игре активно используется флеш-анимация. Сюжетной составляющей игра практически не имеет и на 95% представляет собой прокачку своего персонажа. Акцент в игре сделан на ПВЕ, бои против мобов, а не на ПВП, бои против игроков-людей. «Тупичок Гоблина» — персональный сайт автора пародийных переводов Дмитрия Пучкова, оперу Полномоченного. «Рашка. Квадратный ватник» — интернет-мем, появившийся в Рунете в 2012 году высмеивает алкоголизм, а также шапка закидательский ура патриотические и имперские амбиции некоторой части российского общества и пророссийских сил. Абу бекер великий мак империи в мире онлайн-игры Герой войны и денег, ничем не примечательный персонаж, от лица которого администрация иногда вводит в игру различные нововведения. Несмотря на арабское происхождение имени, которое не ускользнуло от внимания героя, ничего восточного в нем нет. Facepalm популярное онлайн-выражение в виде физического жеста. Более широко известная трактовка выражения «лицо, закрытое одной рукой», которое является проявлением разочарования, стыда, уныния, раздражения или смущения. 1 1.2» Многопользовательские ролевые онлайн-игры для платформы Microsoft Windows Ник Бостром Шведский философ, профессор Оксфордского и Ельского университета, известный своими работами об антропном принципе, трансгуманизме, технологической сингулярности, искусственном интеллекте и философских вопросах вымирания человечества Известные работы А не живем ли мы в матрице, рассуждения о конца света для начинающих, угрозы существованию, анализ сценариев человеческого вымирания и других подобных опасностей?